Глава 13. Стоп. Игра. Цифра 6. Прозвучал механический голос. Я как завороженная смотрела на экран. Десять мужчин столпились на первой клетке. Довольно-таки большой распоместились все. Им были выданы куртки десяти разных цветов. Красного, синего, зеленого, черного, оранжевого, коричневого, желтого, фиолетового, серого, бордового. Первым ходил желтый. Он сделал шесть шагов по клеткам вперед, остановился на клетке, поглядывая по сторонам. Но ничего не происходило. А затем из земли выскочил огромный железный штырь и пронзил несчастного насквозь. Твою ж бабушку! Я не подписывалась на фильмы ужасов. Представить не могла, что люди так могут поступать с людьми. А перед глазами вновь появилась Ника на больничной койке. Еще как могут, только дай волю и возможность. «Да-да, дамы и господа, среди ловушек появились новые, немагические. На этот раз у нас жесткая игра». Второй сделал свой ход. Человек в синей куртке двинулся на клетки. Из кустов вылетела ледяная стрела, но растаяла от огненного щита, выставленного магом. Он замер на месте, облегченно выдохнув. «Дорогая, к этому не сразу, но привыкнешь», раздался голос Амелии рядом с моим ухом. Я перевела взгляд на нее. А потом войдешь во вкус. У нас эта игра появилась лет, это пять назад, но многим понравилась. Тем более после войны столько людей лишилось работы. И стоит, улыбается. А это, видать, легкий способ заработать денег. Я глянула на нее. С ума сойти. Здесь можно причинить кому-то боль. Это дико, даже если кто-то сам того желает. Заметила, что Виктор пропал, а я сжимаю треклятую бумажку с нашим игроком в одной руке, а в другой — дневник чернизы Обалдевший брат оставил одну. Я же сказала ему, что не смогу. Я не могу. Едва слышно прошептала в пустоту. Хоть меня и окружали люди. Сделай это, сыграй. Не думаю, что тебя просто так оставили, — заскрежетала черниза Или останови игру. Я посмотрела на нее, а она растаяла. «Как я остановлю игру?» «Тут что? Штепсель из розетки можно вынуть?» «Стоп!» «Это же технологии!» «А любая технология через что-то включается!» «Ага, только осталось как-то слинять незаметно, найти план дома и обезвредить игру!» «А учитывая то, что здесь одни маги, миссия невыполнима!» «Но они такие расслабленные, пьют, веселятся, зациклены только на игре и на ставках!» «Не обратят внимания!» даже если и заметят, что я отошла или ушла. Я открыла дневник на последних страницах. Очень странно, наверное, смотрится со стороны писать с конца в пустом дневнике. Игра «План дома». «О, ты согласна отключить ее?» Черниза заглянула в записи, обдав холодом. Я незаметно кивнула. «Хорошо, но пойдем после вашей игры». «Да она издевается!» Я подошла к диванчикам возле окон, наблюдая за залом. Проигравшие ругались, пили и делали ставки на тех, кому удалось выжить. «Тут дверь. И здесь тоже дверь». Ткнула черным пальцем призрак. «Как ты рисуешь?» «А что она хотела, чтоб я план дома во всех форматах изобразила?» «Я и так старалась провести ровные линии». «Что за дырка вместо двери?» «А почему черточка касая? Что ты здесь поймешь?» «Трындел мне на ухо заказчик». Именно так я сейчас и представила себе чернизу. И так хочется ее треснуть, хотя она рядом сидит. Итак, я нарисовала приблизительный план выхода из игрового зала и нужного этажа. Черчение хоть немного отвлекало от игры. Еще бы Виктор вернулся. Уже закончилась первая игра, довольно быстро. Амелия подошла ко мне с бокалом, села на чернизу, пытаясь заглянуть в дневник. «Развлекаешься?» — спросила она. «Ага» ответила ей, улыбнувшись. «Добрый вечер, юные леди!» послышался приятный мужской голос. Я подняла глаза и увидела герцога Верстебругера, стоящего рядом с нашим диваном. Женская ручка сжимала его локоть, а ее хозяйка смотрела в пол, будто там что-то интересное. «Здравствуйте, герцог Верстебругер!» Амелия подскочила, а я встала вместе с ней. «Позвольте представить...» Светлана Коргор, сестра братьев Коргор. «Вероника Прыльяш, моя невеста». Он показал рукой на девушку рядом с собой. «Точно! Мы же ради нее сюда пришли!» «Да, сказать, что невеста счастлива, ничего не сказать. Они еще немного постояли рядом с нами. Амелия поболтала с герцогом, и тот ушел». Вероника так и не произнесла ни слова. «Она больше напоминала куклу» или игрушку на веревочке, которую водили за собой. Порочный мир, порочное общество. Заскрежетала черниза на ухо. Печально все. Но, думаю, все изменится, когда мой сын взойдет на трон. Ага, прям один человек способен изменить все. Без поддержки ее сыну ничего не светит. Тем более, если тут собралось все высшее общество, которое поддерживает политику нынешнего правителя, то им какой-то пришлый будет до одного места. Происходящее превратилось для меня в просмотр фильма. Я-то понимала, что это живые люди, но легче отстраниться от этого. Надо дождаться только подходящего момента». Фигура Виктора мелькала в толпе. То он отходил с кем-то разговаривать возле стола, не теряя приветливой улыбки, то оказывался у стены с какими-то дамами. Амелия уже отошла от меня, я продолжила рисование. «Неинтересный я собеседник». «Блонди, ты как?» услышала голос Виктора, когда дорисовывала очередной коридор. Чернизе оказалось важным, чтобы на чертеже было указано местоположение каждой картины. «Отлично, вы играете скоро», — обиженно протянула ему бумажку. «А я думал, ты захочешь поучаствовать в игре». Посмотрел на меня внимательно. «Он что, рассчитывал, что я тут истерику закачу? Или буду бегать орать, что это прямое посягательство на жизнь человека?» «Вот еще», — буркнула. «А где здесь дамская комната?» «Блонди, игра скоро!» Закатил глаза Виктор. «А ничего страшного, что я четыре часа ждала!» Прошипела я, едва слышно, наклонившись ближе к его уху. Ругаться не хотелось, но обеда небольшая была. Виктор одарил меня блистательной улыбкой и радостным взглядом. «Ладно, идем», — согласился он. «Уже с людьми нельзя поговорить. То, что ты не видела меня, не означает, что я куда-то ушел». «А как же держаться поближе к братьям?» «Кажется, кто-то забыл правила этикета. Я их, например, вовсе не знаю, но подстраиваюсь». Мы вышли из зала, прошли по темному коридору и остановились у двух дверей. Я пыталась рассмотреть другие выходы из этого места, но ничего не видно, даже чарнизу. «Блонди, у тебя карманы есть?» спросил Виктор, когда я положила руку на металлическую холодную ручку двери. «Нет», — ответила я, показывая на дневник с зажатой между страницами ручкой. Он задумался, а я открыла дверь. «Стой! Он протянул мне три камушка, два черных и один темно-зеленый. Спрячь в декольте». «И она долго», — сказала Виктору. «Это еще что? Блонди, мне пора. Спрячь в декольте. Это очень нужные вещи», — ответил он. «Мое тело покрылось мурашками, когда я спрятала камушки. Представляю, если в дневник пришлось прятать под корсет». По всему дому разнесся голос Бругера, сообщавший о начале следующего тура игры. Тяжело и страшно сделать такой шаг, но я уже решилась. Черниза будет меня предупреждать об охране и вести по замку. Повезло, что в дамскую комнату никто не пошел. Я открыла дверь и выглянула в коридор. Никого. Адреналин бурлил в крови. Мне казалось, что в любой момент меня поймают, но пока я не дошла до зала, есть шанс сказать, что заблудилась в длинном коридоре, ведущем только в три двери. «Идем, пока никто не вышел из зала». Чарниза скользнула мимо меня, и я поежилась от холода. Игровой зал располагался отдельно от жилых комнат замка. Как рассказала Чарниза, техническая поддержка лабиринта велась из подвала, но туда надо добираться через главный вход. Охраны в самом замке не было. Я толкнула входную дверь. «Никого. Повезло». Мне казалось, что те бугаи, которые принимали нас на лодке, будут охранять. Ветерок приятно обдувал пылающие щеки. Казалось, что удачи и везение решили сегодня подсобить мне. Я вдохнула свежий воздух, ощущая чистоту. Ты так и будешь стоять. Передо мной вновь появилась черниза. Она ткнула пальцем в сторону огромной двустворчатой двери. На ней даже засова не было. А там точно никого нет. — прошептала я. — Живых точно нет. Насчет мертвых не знаю. Их даже мне, как призраку, трудно прочувствовать. — Обнадеживает. Я подбежала к двери, приподняв платье. Все, назад дороги нет. Как добираться обратно, не знаю. — Госпожа! — услышала позади. Все тело оцепенело, а рука зависла в воздухе. Ахтунг спалили контору не обращай внимания открывай двери беги крикнула черниза мне казалось что время застыло а я превратилась в желе я дернула дверь на себя быстро зашла и закрыла на улице что- то кричали но я побежала прямо по светлому коридору пытаясь унять дрожь направо командовала черниза сейчас налево я резко повернула и остановилась возле черной двери а над головой словно из радио раздался голос Версты Бругера. Система защиты включена. Что за... Я уперлась в дверь, тяжело дыша. Без понятия. Раньше такого не было. Пол замерцал, прошиваясь огромными лазерными квадратами. Только не обитель зла, застонала я. Обитель зла? Откуда ты про нее знаешь? Засыпала меня вопросами черниза. Если я права, то нас как раз ожидает приключения по ее части. И вообще это заклинание, не обитель зла. Если бы оно было, ты горела бы сейчас на поле огня. Все не было возможности проверить, продолжил механический голос. Систему в действии. Ко мне в дом только совершенно глупый человек мог залезть. И какая честь! Опробовать новейшую разработку придется именно вам. Все как в лабиринте. Есть безопасные и опасные квадраты. Дерзайте, у вас есть шанс выйти. «Давай просто выключим игру», — отозвалась Черниза. «Дверь впереди тебя, вход в подвал». Я подозрительно посмотрела на линии на полу. «Ох, забыл сказать, на стене висят канделябры. Дерните один, и охранная система меняется с опасной на безопасную», — обрадовал голос вновь. «Спасибо за инструкцию». «Мне определенно стало легче и понятнее, почему за мной не побежали в коридоре. Если вас куда-то тащит призрак, лучше за ним не идти. Вот такую памятку надо себе сделать, когда вернусь домой». «А там есть лазеры?» — спросила Чарнизу. «Да, там тоже есть. Но он же сказал, что канделябры меняют с опасной на безопасную. Думаю, тебе всего лишь надо проверить». «Одна жизнь без права на перезагрузку. Может подождать?» пока сюда хозяева не вернутся. Все равно ждать еще часа четыре до конца игры. А там играет Дмитрий. Он же мне жизнь спас. Если я сейчас не придумаю, как обойти эту систему безопасности, он умрет. Только как-то открывать дверь стало страшно. А вдруг лазер прямо на полу и мне руку отрежет? Или я открою дверь, а оттуда вылетит копье? Канделябр. Я глянула на стену, заметив нужную вещицу потянула на себя, под ногами загудела, а дом пришел в движение. Дверь уехала вниз, а передо мной появилась стена. И позади стена. Мало тут лазеров, так еще и все двигается. Я говорила, что хочу убить чернизу. Так вот, хочу повторить. Дернула вновь канделябр, опять скрежет, и меня подняла к двери. «Ладно, если бы здесь было опасно, то не ставились бы две стены. Логично». «Была, не была». Я толкнула дверь и вошла в темное помещение. Вспыхнули свечи на стенах, зажигаясь по одной до конца коридора. Тонкая красная линия лазера рассекла комнату посреди. «И как понять, опасно или нет?» «И от призрака толку нет, разве что говорит на ухо. Раньше у Дженкинса подобная система вела в его мастерскую. Я так понимаю, Версте Бругер переделал под себя. «И охрану нанимать не надо», — ответила ей, подходя поближе к линии. Я осмотрелась по сторонам. Картины жалко, а свечи нет. Достала одну и кинула за линию. Красная световая стена прорезала комнату от пола до потолка, оставляя пол свечи с одной и с другой стороны. «Красный — опасно». «Зачем я сюда только полезла? Может, не рисковать, а так остаться на одном месте? Там, глядишь, вернутся хозяева и выпустят меня». Я села и оперлась спиной о стену, прижала колени к груди, понимая, что та свеча перерезана пополам, и меня ждет та же участь. «До мастерской две комнаты пройти!» Чарниза выплыла из стены. «Соберись и вперед!» «Я не могу!» — ответила. Посмотрела на свои дрожащие руки. Вроде характер такой, не сдаваться, но тут как переклинила. «Я вообще не понимаю, почему сюда пошла. Я не знаю, Коргоров, они мне чужие». «И?» — спросила она. «Действительно, такая мелочь». «То есть ты прошла весь путь, чтобы сесть посреди зала и залить все слезами?» «Плакать я не собиралась». «Нет, но вот черта». Я думала, тут все просто. Зашла, прошла двери и отключила игру, а здесь препятствия. А в жизни что, не так? Так. Вот только не говори, что это я тебя затащила сюда. Черниза опустилась передо мной. Если бы ты сама не захотела, не пошла бы. Ты сама любишь геройствовать. Я не ответила. Возможно, и так. Я слишком рано сдаюсь. Но ведь когда с Ника избегала, тоже боялась, но справилась а это важней. И еще одна новость: если нарушитель не движется, а стоит в одной точке. Система охраны запускает режим самоприцеливания. Советую срочно сделать ход, иначе игра это сделает за вас. Дурацкий механический голос вновь напомнил о себе: Да, они все издеваются. Я поднялась, осмотрела канделябры. «Их тут штуки четыре. И какой дергать?» «Ладно, выберем ближний». Я дотронулась до холодной подставки, потянула на себя. Послышался скрежет. Линия посреди заморгала с периодичностью в пять секунд. Я лихорадочно соображала, что делать. Дернула еще за один канделябр. Раздался гул, а из двери, в которую я вошла, появилась красная стена, медленно приближающаяся ко мне. «Думаю, больше дергать нет смысла». Раскрежетала черниза. Пять секунд. Я считала. Или меня измельчит на мелкие кусочки, или я перейду мигающую черту. Линия исчезла, а я проскочила ее, почувствовав, как юбка стала легче. Край подола оказался отрезан, оставляя небольшой кусок позади, а стена все приближалась. Я побежала к следующей двери, открыла ее, вовремя затормозив перед синей линией, которая была мне по пояс. На стенах не было канделябров, а красная стена остановилась на пороге двери. Ни вперед, ни назад. Еще и полумрак кругом. За окном вечер, и лишь приглушенный свет от единственного фонаря попадал в окна. «И что с ней делать?» — выдохнула, пытаясь восстановить дыхание. Сердце хаотично билось, а ноги показались ватными. Чем ближе я подходила к линии, тем жарче становилось в груди — «Будто медленно поджариваюсь. Хорошо вспомнила, что мне на хранение камушки давали. Достала их, наблюдая, как они разгораются серебристым светом. Сделала шаг. Ладонь обожгло, что я чуть не выронила их. Цвет стал интенсивнее». «Плохо дело», — проскрежетала черниза. «Почему?» «Эти камни создают неустойчивость системы. Я такого не видела раньше, но слышала про эту магию». Она подплыла поближе к камням. «Хорошо, рядом с ней они не обжигали кожу. Точнее, эти камни рядом с этой магией создают некое поле, что может вызвать взрыв». «То есть система отключится?» — спросила ее. «Да», — коротко ответила принцесса, а потом добавила. «Я думала, ты глупее». Еще один человек со стереотипами. Я положила камни на землю, оторвала кусок ткани от юбки. Как показала практика, синяя линия лазера разрезала предметы выстрелом вперед. Я еле успела убрать руку, когда это произошло. Ладно, выбора больше не оставалось. Я кинула камень за линию по диагонали. Тот пересек луч, разгораясь серебристым светом. Долетел до края коридора, стукнувшись о стенку. Все задрожало. В воздухе запахло паленым деревом, а вот стена позади вновь пришла в движение. «Я тебе не завидую», — печально заметил призрак. «Конечно, у меня есть все шансы к ней присоединиться». Синяя линия стала постепенно исчезать. Я кинул остальные камни туда же, воздух заискрился, но не электричеством, а будто зажглось много звезд в ночном небе. Синяя линия исчезла, а я рванула вперед. У двери заметила сверкающие камни. Они вибрировали, разбрызгивая в стороны свет. «Не трогай их!» — услышала голос Чарнизы. Рывком открыла дверь, и в этой комнате тоже кружились в воздухе звездочки. «Да, будь это электричество, не жить мне». Я прошла сквозь серебристое свечение. «Как интересно!» — услышала Чарнизу. Посреди комнаты стоял огромный агрегат. По-другому я это чудо техники назвать не могу. Он был похож на осьминога, тянущего в стороны зеленые лапы, даже отверстия похожи на глаза, мерцающие огоньками. А вот принцессу это, наоборот, повергло в экстаз. Она крутилась вокруг устройства, касалась его, но ничего не выходило. «Ты знаешь, как его отключить?» «Какая прелесть! Как они так сделали!» Не унималась она.